Глава двадцать первая. Откровенный разговор. Алена. В гостиной Восточной башни собрались все приближенные к королю: Агни и Зольда, я и его брат. Златан пока отсутствовал. В камине горел огонь, поленья громко потрескивали. Временами кто-то подходил к нему и ворошил кочергой угли. Гостиная была полностью круглой, без углов. Несколько деревянных балок над головой сходились к центру. Сверху над длинных толстых цепях висела люстра. Здесь имелось всё для отдыха: четыре кресла и просто гигантский диван, обтянутый тёмно-бордовой тканью с вышитыми золотом цветами. Кремового цвета ковёр, покрывавший всё свободное пространство. бар у стены, свидневшимися сквозь стекло бутылками разной формы. После недавних событий в душе поселилась тревога. Пережитое сегодня было лишь малой частью грядущих испытаний, но, по крайней мере, мы остались живы, все мы. По словам Агнии, состояние королевского стражника стабилизировалось. Пусть и не сразу, но его поставят на ноги. Да и Снежана вроде чувствовала себя неплохо. Была напугана, да, зато не ранена. В нынешних реалиях это едва ли не лучший исход. Как и обещал врач, моё плечо сильно зудело, словно сразу дюжина комаров покусала. Но после насекомых хотя бы почесать можно, а здесь оставалось лишь терпеть. Подняв голову, я поймала на себе взгляд калаяра, внимательный и цепкий. Когда он и огни вошли в гостиную, оба выглядели неважно, задумчиво и изнеможённо. Выдержав несколько секунд внимания брата короля, я отвернулась, а потом подтянула к себе ноги, удобнее устраиваясь в уголке дивана. Старший за Левир меня не пугал, несмотря на неприятную сцену после выхода из-за забора. Он желал защитить брата, а это похвально. Те слова о долге не более чем бахвальство, призванное показать его влияние. Согласно сюжету книги, несмотря на свою рану, Колояр до последнего помогал Златану. Дела дороже слов, а с горечать чего только не скажешь, верно? Мой взгляд вновь невольно прильнул к дракону, все еще смотрит. Но не успел я это заметить. Как громко хлопнула дверь, и в гостиную ворвался правитель. Волосы его были мокрыми, на щеках застыли капельки воды. Свежая одежда прилипла к телу, выделяя рельеф груди. Златan слишком торопился и, кажется, даже толком не вытерся. Я сглотнула, опуская голову и стараясь не рассматривать его слишком пристально. В момент, когда признала свои чувства, я дала волю более жарким мыслям. и они имели наглость посещать мой разум даже в столь напряжённый и неподходящий момент. Все в сборе? Хорошо. Оглядев присутствующих, кивнул Златан. Пройдя к дивану, он буквально свалился на него, нам гонавление напомнив среднестатистического жителя России, решившего провести вечер перед телевизором. Только в нашем случае роль телевизора исполнял камин. Дракон несколько раз шумно вдохнул, будто переводя дыхание, и повернулся ко мне. Уголок его губ хитро дернулся, когда он глянул на мои поджатые ноги. Должно быть, у вас накопилось много вопросов, произнес король, сосредоточив внимание на моем лице. Особенно у тебя, брат. Да, накопились, скупа отозвался тот. Я хотела было обратить взор на Калояра, но разорвать зрительный контакт с Заливиром оказалось тяжело. Он словно магнит или солнце, что притягивает к себе планеты. Вот и все присутствующие действовали ради него и практически жили с этой же целью, особенно я. Возможно, не будь Злата, я бы уже давно сбежала из замка. Ведь знала на каких землях пройдут сражения, а где станет безопаснее. Начнём с более понятных деталей. Правитель наконец отвернулся, но в тот же миг придвинулся ближе. Мокрые пряди блестели, призывая к ним прикоснуться. Среди реликвий из Аливера, книги летописи, что заперта в небосколе. Все присутствующие в курсе, что она не только пишет прошлое, но и иногда открывает будущее. Правда, это случалось настолько редко, что об этой способности многие предпочли забыть. Судя по записям, что сохранились у леди Гаты, такое происходило лишь 3жды. Я не уверен в их точности, ведь более подробные хроники опять же хранятся в замке в горах, но согласно им, Алена становится четвертой из тех, кому дозволили заглянуть за завесу настоящего. Рука монарха указала на меня. За несколько секунд монолога он оказался еще ближе. Настроившись всем своим естеством на злата, она я упустила тот момент, когда в гостиной повисла тишина. Откровенно говоря, я не сильно переживала о реакции остальных на историю моего истинного происхождения, хотя раньше столько раз представляла, как настанет этот момент и переживала, что все, кроме Агнии, сочтут мои слова бредом. "Почему ты назвал её Алёной?" первым нарушил молчание Колояр. Дракон сидел в кресле, сплетя руки в замок. Брови сведены к переносице, на лбу пролегла морщина. Тёмные волосы непривычно распущены, и их красные кончики лежат на плечах, заползая на грудь. Сложно было понять, что творилось в его голове. Мне показалось, что мужчина совсем ничего не понял. Златан хотел ответить, но я неожиданно для самой себя поддалась к нему, дотрагиваясь до ладони и останавливая. Пальцы опалило. Не стоило к нему прикасаться. Сердце сразу забилось быстрее, а в голове на мгновение воцарилась паника. Что за реакция такая? Раньше она не была столь сильной. Кароль обернулся ко мне. Взгляд его был немного рассеянным. Золотая радужка пульсировала, почти закрывая собой зрачок. Нужно мне самой рассказать. С трудом вооружая языком во вмиг пересохшем рту сказала я. Златан ещё секунду смотрел на меня, а затем заторможенно кивнул, вновь откидываясь на спинку дивана. Он прикрыл глаза, и я расслышала ещё один тяжёлый вздох. Прогоняя туман из мыслей, я взглянула на Колояра. В первые дни в этом мире именно старший за Ливерпод держал меня. Я всегда запоминала хорошее, и если появлялась возможность, отплачивала вдвойне. И несмотря на некоторые недоразумения, случившиеся между нами недавно, настало пора всё исправить. Мне показалось очень важным поведать эту часть себе самостоятельно, без чьей-то помощи. Так будет правильнее. Я сглотнула и задумалась, с чего бы начать. "Начни с начала", подсказал внутренний голос. Слабо улыбнувшись, я заговорила: начала со своей смерти, а потом вернулась к книге, случайно купленной в магазине. Хотя сейчас мне не казалось, что это было обычное стечение обстоятельств. Моё внимание словно силой притянуло к нужной полке. Постепенно повествование перешло к моменту переноса в тело Эрны Коляды. Я старалась излагать сухие факты без эмоций. То тяжёлое время неопределённости осталось позади. Теперь я знала свою цель, владела силой, и у нас, по крайней мере, имелся план того, как одолеть врага. Небоскол, пророчество и будущая попытка пройти сквозь стену. Даже если всё это не удастся, столица будет готова к сражению, и враги не застанут город в расплох, как случилось в книге. Но вот что ставило меня в тупик: Почему в сюжете ничего не было сказано о Дарине? Я уже свыклась с некоторыми пропущенными нюансами, но то, что произошло сегодня, могло полностью изменить ситуацию, и это упущение уже вовсе не выглядело пустым ком. Я никогда никого не хотела убить. Под конец всей истории попыталась убедить я и прикусила язык, поняв, что соврала. Нет, хотела, конечно, но не вас. Мы всё прекрасно поняли, Алёна, вмешался Златан. Все собравшиеся здесь существа иногда страдают кровожадностью. Колайяр за время моего рассказа успел расплести руки и несколько раз провести ладонью по волосам, будто стремясь прийти в себя. Было странно видеть этого мужчину столь озадаченным. Я долго вспоминал наш разговор на площадке Ветра. Наконец произнёс Красный Дракон. Я с готовностью кивнула, помня, что вела себя по крайней мере странно. Эти слова про небо. Какой разговор? осведомился король, переводя заинтересованный взор с меня на брата. Агни и Изольда пока молчали, но я видела, какие недовольные взгляды кидала девушка на огневика. А спустя несколько секунд до моих ушей донеслось ворчливое шипение. Так вот, что ты имел в виду. Ты бы ещё репусами попробовала объяснить, чтобы ещё больше запутать. В тот день она сказала мне, что скорбит. Дождавшись, пока все замолчат, ответил брат у Коляяр. Его взгляд стал мягче, но задумчивость никуда не делась. И я прекрасно понимала мужчину. Не каждый день твой мир переворачивается с ног на голову. В последнее веко драконы практически не отдавали почести святым, разве что Веда оказался не забыт, и то лишь потому, что его жрецы приносили практическую пользу короне. Вещи с наговорами можно было встретить по всему замку, как бытовые мелочи, так и что-то по существеннее. Пора было все изменить. После изучения пергамента, что попал мне в руки, я больше не сомневалась. Моё перемещение в Заливир произошло лишь благодаря высшей воле. Да, накануне той ночи, когда я очнулась в теле Эрны, я умерла в своём. Говорить об этом оказалось гораздо легче, чем я думала. В первый раз со Златоном это было стократ сложнее. А сколько тебе было лет? спросила Изольда. Она разместилась в кресле, наклонившись вперёд, ближе ко мне, и крепко сжимая подлокотники. Сейчас бы никто не сказал, что ещё несколько секунд назад эта серьёзная девушка из-под тишка пнула ногу Агнии, сидевшей рядом. 19. Лишь произнеся это число вслух, я поняла, что ранее никто не спрашивал меня о возрасте. Слатом с полуулыбкой склонил голову и немного удивлённо глянул на меня, протянув: "Ха, теперь я понял". "Что понял?" спросила я. "Диссонанс". Изначально я думала, что ты старше Эрны на несколько лет, но потом кое-какие наблюдения стали говорить об обратном. Несколько секунд я озадаченно смотрела в его золотые глаза, а после догадалась: Вспомнив, сколько раз смущалась и краснела при нём. Ты и правда слишком рассудительный и серьёзный для своих лет, особенно если представить, через что тебе пришлось пройти, вмешалась Изольда, тяжело глянув на друга. Меня очень злило, когда Златan не посадил тебя в темницу и будто этого мало, даже оставил разгуливать по замку преступницу. За покушение на жизнь короля у нас казнят, но ты, хм, Я даже не представляю, каково это умереть и очнуться в совершенно другом мире в момент, когда тебя душат. С серьёзным и чуть удивлённым видом она откинулась на спинку кресла, а атмосфера в гостиной неожиданно потяжелела. Даже языки пламени в камине, казалось, задрожали тревожнее. Златан, это всё он. Я посмотрела на мужчину, на чётко очерченные скулы, Тёмные локоны по мальчишески заползающие на лоб, плотно сжатые губы, сосредоточенное лицо, и вдруг стало не по себе. Я хотела сказать ему, что он ни в чём не виноват, но дракон и так это знал. Слова Изольды просто заставили его вспомнить, как он меня чуть не убил. Я и правда была на волосок от смерти. Одно неправильное слово взгляд, или если бы я схватилась за тот кинжал на полу, всё было бы кончено. Хмм, скажу так, я испугалась. Отозвалась я на реплику Изольды, преуменьшая весь спектр чувств, что ощутила в ту ночь. Ужас, почти паника, попытки сохранить разум. Сейчас я могла с уверенностью заявить: у меня получилось. Но я бы ни за что на свете не пожелала пройти через это испытание вновь. Никогда. Ни за какую плату. Мы ещё некоторое время разговаривали. Звучало много вопросов, и порой казалось, что меня до сих пор проверяют. Златан молчал, и я видела на его лице усталость. Всегда, когда ты говоришь о будущем, которое должно произойти, у тебя голос звучит иначе, напряжённее, произнесла Изольда. Я вздохнула. От этого замечания в моей голове вспыхнулось много мыслей. Можно было промолчать или соврать, но я слишком многое утаивала от девушки, а она терпела и не задавала вопросов. Имел ли я вообще право продолжать эту игру? Потому что оно далеко не радужное. Калаяру не отрубят руку, это мы точно изменили, но насчет всего остального я не уверена. Подождите, мне лучше выпить. Не могу больше воспринимать это на трезвую голову. Красный дракон поднялся, разводя руками. Налей всем, попросил Златон. Старший за леверки внул и проследовал к шкафчику со стеклянными вставками в дверцах, стоящему за спинкой дивана у стены. А что стало с Иваром? Он в темнице? Позади раздался глухой шум. Я обернулась. Брат короля обронил стакан, но тот не разбился, покатившись по ковру. Не беспокойся, больше он никого не потревожит, сухо и мрачно ответил Златан. И его голос натолкнул меня на подозрение. "Вы его" негромко начала я. "Нет, не казнили, хотя стоило, но я же великодушный правитель". Последняя фраза прозвучала с иронией. Не знаю почему, но мне захотелось его утешить, хотя внешне он совсем не походил на того, кто нуждается в утешении. Что ещё произошло в книге? В этот раз заговорил огнь. Кто-то из нас погиб? В моём горле застрял ком. Я оттягивала тот момент, когда необходимо будет посмотреть на дракона и сообщить правду. Мы изменили сюжет, но роковая ночь приближалась, и я не могла избавиться от сомнений. В этот момент вернулся Калаяр, передавая бокалы. Внутри плескалось янтарное Искрящая от языков пламени в камине жидкость. Я поднесла напиток ближе к носу. Пахло крепким алкоголем. Может, именно это мне сейчас и нужно? Промелькнула мысль, а в следующую секунду я сделала щедрый глоток. Горькая жидкость обожгла горло и пищевод. Губы тут же запылали. Я закашлялась. С этим стоит быть полегче. Запоздало предупредил Красный Ящер, занимая своё место. Уже поняла. Отозвалась я и лишь теперь смогла обратить взор на друга Златана. Теньницы застали вас в расплох. Сражение было долгим и отчаянным, но замок не устоял. Чтобы выбраться из пекла, вы воспользовались подземной рекой, что под ним. Огней. Ты погиб, когда остался, чтобы задержать врагов. Я замолчала. В глубине души даже радуюсь, что последняя тяжёлая часть моей истории позади. Дракон принял новость спокойно. Выражение его лица не изменилось, но ну а моё сердце напротив яростно колотилось о рёбра. Я даже чётко слышала его стук, быстрый, ритмичный. Изольда молча сидела в кресле. Девушка побледнела, её губы сжались в тонкую линию. Наверное, будь на то воля драконицы, она прямо сейчас спустилась бы в тренировочный зал. Хоть бы во благо, лишь произнес огневик. И в этот момент, потому как глянула на него Иза, мне показалось, что она готова его убить. Но вместо этого она поднесла бокал к рту и залпом выпила содержимое. Чувствую, это еще не все. Мрачно и хрипло изрекла она, вытирая внешней стороной ладони губы: "Ты стала моей королевой". Златан криво усмехнулся: "Так улыбаются на похоронах скорее от горя, нежели от радости". Изольда изогнула бровь и поднялась, фыркнув: "Мне надо еще выпить". "Присоединяюсь к тебе, колояр. На трезвую голову это невозможно принять". Когда драконица вернулась, правитель королевства, сидевший со мной на одном диване, сказал: "Я думаю, хватит предаваться размышлениям о паршивых перспективах. Уже сейчас мы сильно изменили ход событий, вычислили и избавились от предателей, призывали больше войск в столицу, остановили разрушение световых колонн, узнали о смешанной крови". Поймав мой вопросительный взгляд, он пояснил: Ты не единственная, у кого один из родителей тенеец, точнее их еще одиннадцать. Дарина и тот неизвестный, что пришел за ней, одни из них. Слова Златана внесли в мои мысли ясность. И, наконец, мы знаем, когда именно враги нападут. В этот раз ошибок не будет. И еще: завтра утром мы с Алленой отправляемся к небосколу на лошадях. Цифея обрадуется долгой прогулке. Вы вдвоём? Зачем? Что, если на вас нападут? Ты можешь обратиться и слетать туда и обратно за день. возразил старший за Ливир, привстав с кресла и усаживаясь обратно. Нет, Алёна должна осмотреть кладовскую преграду. У неё имеются некоторые способности к переговорам. категорично ответил король, покачав головой. Я уже рассказывал вам, что видел символы вокруг замка. И вдвоем будет нам много безопаснее, чем с Эскортом. Необходимо сохранить наше путешествие в тайне. Вы здесь, чтобы позаботиться об этом в период нашего отсутствия. Но это будет тяжело, отозвался Агних, и Зольда с ним согласилась. А разве я не могу полететь на тебе? Судя по мелькнувшему улыбкам, я задала глупый вопрос. Златанов взглянул на меня с каким-то умилением. Хм, нет, ты свалишься или окалеешь. Ну, может, есть какие-то кареты, что цепляются? Ты хоть представляешь, какой наверху ветер и холод. А лететь близко к земле мало того, что опасно, так ещё и хуже, чем эскорт. Не пройдёт и пары часов, как об этом узнает всё королевство. Жалко. А я так хотела побыть матерью драконов. пробормотала себе под нос. Кем? Не обращая внимания, ответила и допила оставшийся в бокале алкоголь. В голове уже поселилась приятная лёгкость, и гостиная слегка кружилась. Ой, нет. Это я сама, оказывается, покачивалась из стороны в сторону, будто боยукая себя. В этот самый миг я готова была уснуть прямо на диване перед жарким камином. Не хватало лишь покрывала. Ладно. Всем надо отдохнуть, день был тяжёлым, а подъём завтра ранний. Златан встал на ноги. Боже, какой же он высокий и красивый. А это его рубашка, совершенно не скрывающая рельеф крепкого тела. Я и раньше не могла наглядеться, но теперь со мной творилось нечто странное. Извините, но мы пойдем, добавил король. Запоздало е, мы? Мелькнуло в моей голове, когда он уже наклонился и с легкостью поднял меня на руки. Что ты делаешь? прошептала я, стараясь не дышать, ведь каждый вдох и аромат его кожи почти что прикосновение. Я не хотела, чтобы остальные знали, какое влияние способен оказывать на меня этот мужчина. Я сопротивлялась, пыталась оставить свои чувства на потом. Но это было невозможно. Даже если бы я не смирилась с ним, сейчас у меня всё равно не осталось бы выбора. Последний шанс сохранить хладнокровие и счес. Растворился под натиском моих эмоций, как капля чернил в огромном чане с водой. Всем спокойной ночи. Попрощался Златан и твёрдым шагом покинул гостиную.